Глава 5. В следующие несколько дней Макс практически не видел Кай, решив дать ей немного времени привыкнуть хотя бы к мысли о том, что теперь у неё есть напарник. Он уживался в новом доме и кабинете, знакомился с текущими делами и тренировался. Для нормальной полноценной работы ему нужно было быть в курсе задач, стоящих перед портландским подразделением. Он до да ещё и находить время на слежение за безопасностью уже двух их офисов. Потому что из Нью-Йорка его отпустили только на таких условиях. Кай же и вовсе не появлялась в штаб-квартире. Пару раз он замечал её входящей в тренажёрный зал в подвале дома, но большую часть времени, как сказала ему Анна, девушка проводила в своём гараже в городе. Понимаешь, это машина Неуверенно промямлила Анна, когда Макс спросил ее, куда постоянно исчезает Кай. «В общем, это старый Форт Торино, 71-го года, машина отца Адама. Долгая история. Короче, они вместе начали ее собирать лет пять назад, после девушка сделала глубокий вдох, не желая упоминать болезненные для нее события. Она долго не могла к ней подойти». И вот перед самым твоим приездом снова начала там пропадать. Макс задумчиво постучал пальцем по подбородку. Она снова начала делать то, чем не занималась уже много лет. Значит, что-то в ней изменилось. И он надеялся, что это хороший знак.